«Но у меня ничего не болит, даже голова прошла». Мужчина требовательно схватил ее за запястье. «Пульс больше 140, температура под 39, тебе немедленно надо вниз. Бегом!» Взглянул ей в глаза, безнадежно добавил. «Хотя... не дойдёшь ты уже. А вертолет сюда вызвать невозможно, если бы хоть кислород был». «По-моему...»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 Хотела позвать проводника, губы пересохли. Скосила глаза на свои часы, а ниже — высотомер. Стрелка застыла на пяти с половиной тысячах. А ведь у меня действительно отек легких. Отстраненно, без страха и без эмоций, подумала она. И что-то предпринимать уже совершенно бессмысленно. Коллапс, кома, остановка сердца. Вопрос, наверное, пары часов, если не меньше.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 Но маму беспокоило совсем другое. День рождения планировался в детском клубе. Там инфекция сплошная, особенно в слякотном ноябре. А Юлечка и без того, худенькая, хрупкая, в последние дни совсем бледной стала. Под глазами синюки. Не помогали ни прогулки, ни мед, ни рыбий жир. Но лишать дочку праздника мать не решилась. Нарядила в новое платье, заплела косу, колосок...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 пропуск в лабиринт, и уже через минуту увлеченно бомбардировала Кольку мягкими шариками из пневмопушки. Дочка выглядела такой счастливой, разрумянилась, глазки заблестели, но все равно мама волновалась, и в детский клуб приехала гораздо раньше, чем было назначено. Колька заметил ее первым, оторвался от ядовито-кремового торта, сообщил радостно, «А у вашей Юльки кровь из носа текла!»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 Температуры, к счастью, не было, но она все равно с трудом дождалась, когда отгремит в честь именинника фейерверк с конфетти, всем гостям раздадут надувные шарики, и можно будет идти домой. Юля, хотя времени было только восемь, всю дорогу терла глазки и даже мультиков не попросила. Пожаловалась. «Я спать хочу». А наутро, едва встала с постели, покачнулась. Пробормотала удивленно.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 Мам, все хорошо, слабым голосом произнесла девочка. Я поскользнулась просто. Да что же за напасть? Мы идем в поликлинику прямо сейчас, твердо произнесла мама. Но женщина-врач, равнодушная и усталая, ее опасений не разделила. Простудных явлений нет, сотрясения мозга тоже. Переутомился ребенок ваш. Они в шесть лет быстро растут, организм не справляется. Отсюда и головокружение, и бледность. Что ж, доктору виднее. Мама чуть успокоилась. Юля еще месяц считалась здоровым ребенком и исправно ходила в садик. Правда открылась лишь спустя месяц, когда у девочки, наконец, взяли кровь на анализ. И правда оказалась безжалостной. Юлечка Ларионова умирала. Многие великие дела начинаются с мелочей. Так и у Татьяны Садовниковой. Завертелось все с того, что она решила, пора ей завести в интернете собственный блог. У всех есть, а у нее до сих пор нет. И завела. Писала каждый день о том же, о чем и прочая публика. Про погоду, работу, шопинг, Поругивала правительство и изредка философствовала.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 Крем в плане омоложения и даже банального увлажнения кожи совершенно бесполезен. К тому же у многих вызывает аллергию. От нее требуют, чтоб побуждала доверчивых женщин к покупке. Вбивала в их голову постулаты об уникальности товара. Заверяла, что только мазни личика, сразу станешь самой желанной, потрясающей, любимой. Ух, до чего надоело!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 Плевать, что дорогущий костюм от в Сен-Лорана мигом зазеленится. Впрочем, люди, отдыхавшие на бульваре, поглядывали на нее с завистью и, возможно, мечтали оказаться на ее месте. Молодая, красивая, успешная, дорого одетая. Спешит на необременительную, уж точно не траншеи рыть, работенку. Особенно горьким взглядом проводила ее совсем молодая.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 Попрошаек, особенно молодых, здоровых, Садовникова не переносила на дух. А их сказки, всегда однотипные: про сгоревший дом и деньги на операцию ребенку ее просто бесили. Неужели эта особа сейчас заведет ту же шарманку? И зачем тебе 50 рублей? усмехнулась Татьяна. Нужно кислоту купить. Аскорбиновую, вздохнула девушка. Что-то новенькое. Зачем тебе? Не мне.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 Рискованно. Неизвестно, кого к себе домой приглашать. Пробормотала. «Слушай, неужели тебе вообще пойти некуда? Есть же какие-то фонды, организации благотворительные». «Вот еще к ним в казарму. В 9.00 отбой мозг компостируют», — окрысилась девушка. «Я уж лучше тут, на природе». «Ну, хорошей тебе тогда ночи», — пожала плечами Таня. Юркнула в метро, — Добралась до парковки, где ее дожидалась машинка, красавица Инфинити. Откинулась в удобном кресле, включила кондиционер, музычку. Задуматься бы сейчас о приятном, грядущем отпуске, круизе по норвежским фьордам, например. Но никак не выходила у нее из головы несчастная беременная. Может, денег ей дать? Еще, да побольше, Таня не обеднеет.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 здоровенький, славянин. «Если понадобится, я себе сама рожу», — заверила Татьяна. Взглянула на часы, поторопила. «Ну, что решаешь?» «Да, да, да! Тогда жди меня здесь же вечером, часов восемь». Денег, что потратить придется, Таня вообще не жалела. А вот времени уйдет уйма. Общежитие, где согласились принять женщину с ребенком, находилось на другом от ее дома конце Москвы. В отрадном. Ну, что поделаешь, если уж взялась за благотворительность. Крыша над головой и собственная постель. Что может быть лучше? Таня рассчитывала, что ее протеже рассыплется в благодарностях, но та свое новое жилище приняла без восторга. Душно здесь, шумно, и гастарбайтеры. — Не нравится? Возвращайся на бульвар, — пожала плечами Садовникова. Да ладно, перекантуюсь пока. Девица ей будто милость оказывала. Кто их поймет, несчастных бедных. Татьяна уже изрядно устала от нового своего амплуа матушки Терезы. Сухо попрощалась с беременной и с удовольствием юркнула в машину, в свое убежище. Время близилось к полуночи, город наконец опустил. Гнать бы сейчас под двести, благо двигатель позволяет. Впрочем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 Но только Таня вывернула за сплошную, ей на перерез тут же выпрыгнул гаишник. Его лицо выражало неприкрытую радость. «Нарушаем!» — весело произнес он. «Откуда он взялся?» «Ага, вот полицейская машина. Хитро замаскирована за газетной палаткой. Всё чин-чином. Два полицейских, камера на треноге. Похоже, проверенное хлебное место. Ладно, прорвемся.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 «Сломался, наверное». «Аварийная сигнализация у автобуса включена?» Вкратчиво поинтересовался гаишник. Ответить Таня не успела. Вредный икарус в самый неподходящий момент закрыл, наконец, двери и отбыл. «Вот, видите, не сломан. Видеозапись нарушения смотреть будем?» Деловито попросил полицейский и подмигнул своему напарнику. Но Таня сдаваться не собиралась — «А почему вы джип не остановили? И пятерку? Они раньше меня проехали?» «Документики давайте!» Еще более хмуро произнес страж порядка. «Отпустите меня, пожалуйста!» — не теряла надежды Садовникова. «Я ведь никому не помешала, аварийные ситуации не создала. Ночь, машин нет, пешеходов тоже». «А ПДД? Они в любое время суток едины!» — назидательно произнес мент. «Вот зараза!»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 Что-то вы, девушка, очень агрессивная. Алкогольные напитки сегодня употребляли? Я не пью за рулем. Сейчас проверим. Сомневаться не приходилось. Алкотестер ей подсунут какой-нибудь левый. Хоть десятую долю промили, да покажет. Вот я попала, пронеслось в голове у Тани. Может, черт с ним? Заплатить? Наличных у меня нет, но, говорят, гаишники не гнушаются до банкомата подбросить.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 Принял боевую стойку и через долю секунды уже бросился к очередной жертве, новенькому белому Митсубиси, что опасливо вырулил из -за автобуса. «Да у вас тут целый кооператив», — ошарашенно молвила Татьяна. «Я на вас жалобу напишу». «О чем? гаишник взглянул на нее даже жалостливо. «Не мы ведь вас на встречную полосу выезжать заставляли». Но это битая пятерка, что сзади сигналит. Она явно с вами в доле. Людей провоцирует, а вы ей потом процент от прибыли отстегиваете. А дисциплинированный водитель на провокации поддаваться не должен, усмехнулся полицейский и вручил ей протокол. Извольте подписать. И не подумаю. Хотя нет, давайте. Вместе, оставленном для объяснений, Таня красочно описала, в чем суть ловушки. Ночь, автобусная остановка, битые жигули, провокатор. Гаишник прочитал, покачал головой. «Неразумно себя ведете. Лучше б вину признали и минимальным наказанием отделались». «А мне что четыре месяца без руля, что шесть одинаково плохо», — заверила Татьяна. «И я еще куда следует сообщу, что вы у меня взятку вымогали». Не моргнув глазом, соврала. «Я бумажечку, на которой вы сумму написали, сфотографировать успела». Полицейский взглянул встревоженно, но, увы, быстро просек, что девушка блефует. Беззлобно буркнул. «Да хоть ты из себя вывернись, бесполезно. Суды за выезд навстречку, решение не глядя выносит». Вручил ей копию протокола, временное разрешение на вождение и поспешил на выручку приятелю, который уже обрабатывал перепуганную водительницу белой Митсубиси. Таня вернулась в свою машину. Из приёмника лился беззаботный штраус, и она раздраженно выключила музыку. «Вот я попала», — корила себя Татьяна. «Чего понесло меня в это отрадное? Беременной сиротке решила помочь, только подумать. А сама вместо высшей благодарности без прав останусь». Домой она вернулась только к двум часам ночи. Завтра вставать, как обычно, в восемь, но сна ни в одном глазу. Требовалось... Срочно выплеснуть эмоции, и Садовникова плюхнулась за компьютер. Нужно поделиться с читателями блога последними новостями. Таня, пока строчила злой и поста о подлых ментах, не надеялась на какой-то особенный отклик. Однако комменты, несмотря на поздний час, посыпались градом. причем не от френдов, а от совершенно незнакомых людей. Писали разное, от иронического «ты блондинка»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 Проверять приехала. Не боюсь, все нормально у меня. Ни буяню, ни киряю. И вдруг оживилась, тяжело села на постель и уставилась на Танины босоножки. Это у тебя, правда? Из новой коллекции? Разбираешься в модных тенденциях? Усмехнулась садовникова. Чего остается? Оскалилась девица. Только завидовать, как другие живут. Слушай, откуда у тебя всё? Тачка классная, деньги, шмотки. Любовник богатый.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 «Да уже побаливает. Сегодня, наверное. Или завтра. Уж не чаю, когда, наконец, избавлюсь». «Ох, и напьюсь, когда все закончится!» Девица мечтательно улыбнулась. «А ты кормить ребенка, разве не собираешься?» — удивилась Садовникова. «Вот еще, возмутилась беременная. «Чтоб грудь отвисла!» Читать лекцию про иммунитет, что закладывается у ребенка благодаря материнскому молоку, Татьяна не стала, лишь вздохнула.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 Только на подбор потенциального донора костного мозга требуется 15 тысяч евро», — сообщали волонтеры. Но честно признавались, шансы, что ребенок выживет даже после трансплантации, невелики. Садовникова, чувствуя себя виноватой, закрыла сайт. «Ну, отправит она, Юленьки, деньги. А если уже слишком поздно? Или еще обиднее? Средства до ребенка просто не дойдут, а сядут на счетах ушлых посредников».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 Ее окружила толпа исключительно некрасивых женщин. Они обступали ее все плотнее и плотнее, громко скандировали «Дай нам чудо-крем!», а закончился кошмар седобородым старцем. Тот похож был на Серафима Саровского, но говорил почему-то по-английски, требовал «Спроси милорепу». Причем кто такой милорепа, Татьяна ни малейшего понятия не имела. Проснулась совершенно разбитой и почему-то в твердой уверенности, что череда неприятностей далеко не закончена. Так и оказалось, не успела прийти на работу, ее вызвал шеф. Официально, через секретаршу. Сей факт ничего хорошего не сулил. В кабинете, помимо директора агентства, присутствовали двое. Заказчики рекламы того самого «Чудо-крема». Выглядели все трое чрезвычайно хмуро.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 Ты занималась чистым искусством, Таня. Укоризненно вставил свои пять копеек генеральный директор. Но у нас не музей и не театр. Мы должны деньги зарабатывать. Ну чего вам стоило? Почти жалобно произнес производитель крема написать, что именно наш крем превратит любую женщину в красавицу. И снять в ролике не прыщавую девочку-подростка, а какую-нибудь фотомодель потому что это было уже сто миллионов раз. И всегда работало. Тяжело вздохнул второй парфюмер. А вы нас разорили. Мы будем возврата денег требовать. Хотя бы тех, что ушли на разработку рекламной концепции. Ваше право, — не стал возражать Танин начальник. Кивнул на Садовникову. Мы будем из ее зарплаты вычитать. Тане кровь ударила в голову. Она запальчиво произнесла —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 Комментариев не дождалась, отвлек звонок в дверь. «Кто это может быть?» «В половине первого ночи». На цыпочках прокралась в коридор. Снова звонок. Мужские голоса. Скрипнула соседская дверь. Зажурчал услужливый голос. «Татьяна-то? Дома, дома, где ей быть? Вон и машина и ее во дворе». Снова трезвонят, требовательно кричат. «Откройте, полиция!» «Что случилось?» Распахнула она дверь. В квартиру ввалились двое. Молчат, сверлят ее неприветливыми взглядами. Наконец первый молвил. «Мы от Пряхины". «От кого?» — искренне опешила Татьяна. «Пряхина, Анастасия Григорьевна, ваша подружка, беременная. Та, кого вы в общежитие поселили». «Она пряхина? Я и не знала», — промямлила Садовникова. И какие ко мне претензии? В каких вы с ней находитесь в отношениях? Да ни в каких, просто помогла немного. Имея целью получить в качестве благодарности ребенка. Чего? Что вы планировали сделать с младенцем? Оформить как собственного? Продать на органы? Татьяна вспылила. Что за чушь вы несете? Ты выражение-то подбирай. Нахмурился первый полицейский, а второй служливо объяснил. «Так Пряхина призналась во всем, что вы сначала у нее ребенка отобрать пытались, а когда она отказалась, вынудили ее сына продать». «Как продать?» — захлопала глазами Садовникова. «Да очень просто. На Комсомольской площади за 300 тысяч рублей». «Это я ей велела?» — совсем уж растерялась Татьяна. Пряхина утверждает... «Деньги ей нужны, чтобы с вами рассчитаться, вы ей якобы в долг давали и велели продать ребенка, чтобы расплатиться. С процентами». «Я что ли сумасшедшая? С такой... такой...» Садовникова никак не могла подобрать нужного эпитета. «Дурой бизнес затевать! Но ведь вы действительно оплатили ей общежитие. Талоны на питание купили». «Имелись, значит, у вас определенные планы». «Да пожалела я ее просто! Благотворительностью, блин, решила заняться!» Полицейские переглянулись. «Послушайте, я кандидат наук и работаю на серьезной должности», — устало молвила Таня. «Неужели вы правда думаете, что я стану торговать детьми?» «Душа человека потемки», — глубокомысленно изрек один из полицейских. «Да бросьте!» Я просто в людях не умею разбираться. Грустно вздохнула Татьяна. ребенок то цел? В порядке. Хмуро буркнул второй страж. В инфекционную отвезли. На карантин. Давайте объяснение напишите, велел первый. Отвязалась Таня от полицейских только в третьем часу утра. Устала, плюхнулась на диван, грустно вздохнула. Ничего себе. Начала она. Новую жизнь.